Глава 42. Аминат. У Аминат все еще есть силы бежать. Несмотря на суету и толпы на улицах, она гонится за фантомом, призрачным цербером, который, кажется, хочет, чтобы Аминат за ним следовало. Она почти нагоняет его, но Яро внезапно сворачивает за угол. Он останавливается рядом с одним из домов и исчезает. «Пусть он будет жив! Пусть он будет жив!» Твердит, а может, думает Аминат. Она взбегает по лестнице, ища Кааро, которого чувствует у себя в голове. Распахнув дверь, оказывается в комнате, битком набитой реаниматами, и понимает, что он где-то здесь. Реаниматы пассивны, так что она вытаскивает троих наружу, чтобы освободить место, а потом начинает расталкивать остальных. Если они оказываются нерасторопными, Аминат для скорости швыряет их через бедро, или через плечо. Несколько секунд спустя она слышит тявканье пса. Каро! Она находит его свернувшимся в углу, слабого, но в сознании, бубнящего, живого. Аминат приседает и покрывает его поцелуями. от каро несет высохшим потом, на одежде засохла грязь, но она все равно прижимает его к себе и даже гладит дворнягу. «Что мы?» «Привет!» Бормочет Кааро. «Привет», — отвечает Аминат, — «выгони свою прислугу». «Зачем?» Аминат снимает форму. «А ты как думаешь?» После они идут рука в руке сквозь ликующие толпы. У Аминат все болит, но она не жалуется. Высохшая кровь подождет, пока они не доберутся до базы. Наверное, еще и рано зашивать придется. Улицы усеяны сброшенной солдатской формой, а реаниматов, кажется, больше обычного. Мертвецов нет, и Аминат понимает, что у Алисы все получилось. Кое-кто собирает дроны и кибернаблюдателей, видимо, на сувениры. В воздухе кружат хлопья, оставшегося от Бейнона пепла. Под ногами мягкая, похожая на мох-поросль, неземная, по крайней мере, изначально. Феми была права. Настоящая война — это война с чужими. Какие-то радостные люди подбегают и обнимают их обоих, а потом исчезают, распевая песни. Даже воздух кажется слаще, хотя это наверняка иллюзия. «Что будет дальше, милый?» — спрашивает Аминат. «Мы на грани согласованного вторжения инопланетян. Что нам делать?» Кара пожимает плечами. «Не знаю. Справедливости ради...» Они не хотят нас убивать. Просто заселить. Каро рассказал ей о том, как умер Энтони, и теперь, поварившись в ее голове, это знание о чем-то напоминает Аминат. Обезьяны и статуэтки близнецов. И тут она понимает. У меня есть идея, но сначала мы должны добраться до бункера Мэра, или где он там сейчас находится. Аминат, Тащит Кааро к особняку сквозь пьяное от счастья толпы. Кабинет мэра кажется Аминат китчевым и показушным. Возможно, это худший кабинет, в котором она когда-либо бывала. «Вы уверены, что этот план сработает?» — спрашивает Джек-Жак. «Он лучше, чем то, что мы имеем сейчас», — отвечает Кааро. «То есть, чем угроза полного уничтожения. Так ситуация будет отчасти под нашим контролем». Это придумка Энтони. Он попытался передать ее мне, а Аминат поняла, что она значит. «Это сработает», — говорит Аминат. «Они здесь», — сообщает Лора. Алиса изменилась. Во-первых, она выросла и теперь заметно выше шести футов, и мышц в ней стало больше, чем жирка. А еще она сменила цвет кожи. Энтони так тоже делал но окрашивался в нелепые оттенки коричневого, чтобы слиться с толпой. Алиса сливаться даже не пытается. Она теперь зеленая, волосы точно водоросли, а кожа переходит от салатового цвета к оливковому. Ее тело, даже лицо, покрылось органеллами, кристаллоподобными, похожими на вросшие алмазы, разбросанными случайным образом. Радужки стали черными и настолько увеличились, что белки теперь видны лишь когда Алиса скашивает взгляд. Воздух вокруг нее наэлектризован, буквально. Аминат чувствует, как от статического электричества у нее поднимаются волоски на теле. Алиса, одета в свободное платье, скорее всего сделанная из чего-то биоразлагаемого. Она знает, что может носить любую хрень, какую пожелает, и ее все равно будут принимать всерьез. «Я выступаю от лица полыни», — говорит Алиса. «Я наделена полномочиями принимать решения за нас обеих». «Я выступаю от лица человечества», — без малейшего стеснения или скромности отвечает Джек. «Мы хотим кое-что предложить вам в обмен на те защиту и заботу, которые вы нам предоставляете». «Что нам может от вас понадобиться?» «Место для вашего вида», — говорит Джек. «Дом для домян». Я же просила его так не говорить. Откуда нам знать, ценят ли они поэтичность и не считается ли это на их планете оскорблением? Джек-Жак, мы уже постепенно занимаем выбранный нами дом. Нам не нужно, чтобы вы нам его отдавали. Так вам придется ждать еще долгие годы. Я предлагаю кое-что уже сейчас. Мы терпеливы, Джек-Жак. У нас иное понимание и восприятие времени и энтропии. Ваш способ убьет нас, точно так же, как ты убила Алису Садклиф, чтобы захватить ее тело. Я не верю, что вы этого хотите, или, по крайней мере, что этого хотят все из вас. Нет, гибель вашего вида прискорбна, но это ничем не отличается от того, как вы сами убиваете коров и свиней, чтобы выжить. Многие из вас сожалеют о смерти животных, но если бы от этого зависела ваша судьба, алиса широко разводит руками а потом роняет их есть другой выход аминат аминат берет слово пытаясь не думать о том что будущее всего человечества зависит от того что она сейчас скажет твой предшественник энтони оставил предсмертное сообщение но мы не сразу смогли его расшифровать обезьяны и деревянные статуэтки близнецов в мифологии йоруба Обезьяны напрямую связаны с происхождением близнецов, а деревянные статуэтки — сосуды для душ умерших близнецов, которые мать носит с собой и за которыми ухаживает, как будто ее дети до сих пор живы. Интересно. То есть на самом деле не слишком интересно, но какое отношение это имеет к моему виду? Реаниматы, — отвечает Аминат, — они лишены душ, как деревянные статуэтки. Они безвольны настолько, что даже Каара может ими управлять. Твои сородичи могут переместить свои сознания в них и жить здесь вместе с нами. А когда кто-то из нас будет умирать, вы сможете использовать его тело. Ваша культура, ваша цивилизация может начать новую главу своей истории, живя в гармонии с людьми. С каких это пор люди способны жить в гармонии хоть с кем-то, даже с самими собой? «С этого момента ты понимаешь, что это хорошая идея, ты ведь все еще здесь». Джек демонстрирует свою фирменную улыбку. Так странно видеть его в инвалидном кресле. «Я должна проконсультироваться», — говорит Алиса. «Я думала, у тебя есть полномочия», — удивляется Аминат. «Говорить от имени Полыни — да, потому что мы едины, но не от имени всей популяции дома». «Вы просите меня изменить основополагающий план, принятый тысячелетия назад. Я должна проконсультироваться». Сказав это, Алиса усаживается на пол в окружении складок платья и закрывает глаза. «Сколько времени это займет?» — спрашивает Джек у Кааро. «Кто знает. Я есть хочу». В комнате отдыха кара уничтожает башню из крекеров с молотыми орехами, потому что больше ничего нет. Его рубашка вся в крошках, а когда он говорит, изо рта летят кусочки печенья. Он не отесан, и Аминат любит его. «А ты не можешь подслушать их разговор в ксеносфере?» — спрашивает она. «Я пытался. Меня вышвырнули». Двое охранников проводят мимо окон заключенную Феми Аллаагамеджи. Она косится на Аминат и Кааро, но сразу же устремляет взгляд строго вперед. «Ее ждет целая вечность в глубокой черной дыре», — говорит Кааро. Аминат вскакивает, догоняет ее. «Подождите». «Ну что, рада?» — спрашивает Феми. «Ты спасла свой городишко». «Я рада в каком-то смысле. Это потому, что ты простодушная. Впрочем, я взяла тебя на работу только из-за того, что было у тебя между ног». Первое задание Аминат, ее бывший муж. Я бы, может, и обиделась, да только это неправда. Ты должна была всего лишь исполнять мои приказы, Аминат. А теперь тебе досталась сомнительная честь быть женщиной, обрекшей человечество на гибель. А вам досталась сомнительная честь быть женщиной, которая права, но бессердечна. «Милая, пора. Нас зовут», — вмешивается Кааро. «Я навещу вас в тюрьме», — обещает Аминат. «Это мы еще посмотрим». Говорит Феми. «Президент с Жаком договорятся. Через несколько дней меня выпустят. Я хочу, чтобы ты уделила время размышлениям о том, что я буду делать по ту сторону неизбежной границы, на чем я сосредоточусь». Аминат хочет ее ударить, но вместо этого отворачивается и идет на совещание. Для Феми у нее будет время потом. «Ваше предложение принято. Мы начнем переселение в Реаниматов, как только это станет возможно». Я ожидаю, что подготовка жилья и удобств для моих сородичей начнется столь же быстро. Так и будет», — заверяет ее Джек, и протягивает Алиссе правую руку. «Добро пожаловать на землю!» На выходе они сталкиваются с Таево, который помнит Аминат как бывшую жену своего подельника, а Кааро как полицейского под прикрытием. Она чувствует, как съеживается Каро, и ненавязчиво встает между ними. «Так-так, жена изменница и изменник», — говорит Тайво. «Как твой муж?» «Бывший муж. Понятия не имею. Гниет где-нибудь, наверное», — отвечает Аминат. «И теперь твой мужчина? Вот он? Этот Амебо?» Аминат приближается к гангстеру. «Уходи, Тайво. Нам не нужны проблемы». Тайво улыбается глазами и зубами медленной улыбкой хищника. «Интересно теперь будет жить в роузвотере Вот на меня, например, посмотри. Свободный человек, герой войны, все грехи отпущены». «Звучит, как хорошо отрепетированная реплика», замечает Аминат. «Сколько раз ты повторял этот кусок про героя войны?» Та его склоняется к Аминат. Он обращается к ней, но предназначает свои слова Кааро. В этом новом будущем мне нечего будет делать, кроме как разыскивать старых приятелей. Близятся веселые времена. Пошли, мальчики. Мне нужны дорогая шлюха, виагра и чуток кетамина. Мудаки прямо косяками идут, — говорит Аминат. Она кладет руку на плечо Каро. Я не позволю ему причинить тебе зло, любимый. Я устал от всего этого, Аминат. Устал драться. Тайву один раз уже чуть меня не убил. Его за решетку посадить нужно, а не прославлять. Аминат смотрит ему в глаза. Я не позволю ему причинить тебе зло. У нее звонит телефон. Это Лора. Он хочет с вами поговорить. Она переключает звонок на Жака. Куда ты идешь? Аминат пожимает плечами, хоть и знает, что Жак ее не видит. Домой. С одним мужчиной? и его собакой. «Тебе работа нужна?» «Простите, что?» «У меня только что были телефонные переговоры с президентом. Нас рассудила заинтересованная третья сторона. Так вот, нам предоставили статус города-государства. В принципе. Хотя ряд существенных вопросов еще нужно проработать. Мне нужен тот, кто возглавит службу безопасности, Аминат». А с чего вы взяли, что я достаточно квалифицирована, чтобы ее возглавить? Если уж я могу выполнять работу, для которой недостаточно квалифицирован, то почему ты не можешь? К тому же я видел тебя в деле. Мне нужна именно ты». Аминат бросает взгляд на Кааро. «Мне нужно подумать. Думай, сколько хочешь. Шучу. У тебя есть 24 часа». С этими словами он отключается. Аминат хочет рассказать все Каару, но замечает, что его глаза остекленели. Она прослеживает его взгляд и видит Ойинда — велосипедистку, мыслительницу, анархистку, путешественницу во времени и бывший предмет обожания каро Где она, там всегда неприятности. «Какого хуя тебе тут надо?» — выплевывает Аминат. «Я хочу поговорить с каро отвечает Ойинда. «Не получится», — отрезает Аминат. «Мы многое пережили, и он хочет домой. Он буквально только что мне это сказал». Оинда кивает. «Дважды». И, кажется, хочет что-то сказать, но потом отворачивается, чтобы уйти. «Не дай Феми умереть в заключении, Аминат. Иначе всем придется плохо». Она как будто проходит сквозь завесу воздуха. «Вот она была, а вот ее нет». Аминат передает информацию лори а потом отводит Кааро домой, где берет на себя непривычную роль заботливой домохозяйки, чтобы вытащить его из бездны уныния, и даже кормит Цербера.